Слушать себя. Взяла за душу, тронула душу, говорим мы, когда находим что-то свое, истинное, верное для себя. Мне это не по душе, говорим мы о том, что не хочется делать. Все наше нас трогает, все, что про нас, задевает, ранит, приносит боль или доставляет радость ровно так же, как мы равнодушны, бесчувственны к несвоему, ненужному, неинтересному нам. Осталось только прислушаться к себе, к своим чувствам, чтобы делать то, что нам действительно важно, выбирать то, что нам действительно нужно». Я уверена, человек, который умеет слушать себя, для которого это стиль жизни, живет легкой и гармоничной жизнью, потому что такой человек, просыпаясь с утра, не вскакивает с постели и не мчится в бешеной гонке, не успев осознать и понять, кто он, чего он хочет, что ему действительно нужно делать. Он прислушивается к самому себе. Он простраивает, продумывает свой день. И это не значит, что он лишь планирует дела и встречи. Это значит, что он прислушивается к своим чувствам, когда делает это. Хочет он этого? Нужно ли это ему, именно ему, а не кому-то ещё? Есть ли у него на это силы? Ум всегда в дураках у сердца. Ларош фуко «Я знаю, что когда я прислушиваюсь к себе, то я спокойно иду в нужном направлении, делаю правильные шаги», — говорила одна участница тренинга. «А если беру скорость, как говорится, с низкого старта, вскочила и побежала, то всегда куда-то забреду и чего-нибудь натворю». Жить, исходя из себя, слушая себя, это так правильно, соглашаюсь я, но это возможно только в состоянии внутренней тишины, гармонии и покоя, когда я могу спросить себя, кто я, чего я хочу, что для меня важно, и услышать свои ответы. Но мы можем это слышать только тогда, когда позволяем себе быть самими собой. И нам нужно не просто остановиться, чтобы послушать себя. Необходимо не только услышать свой внутренний голос, но и послушать его, довериться ему. Ведь мы действительно иногда себя слышим, только вот не слушаем. Я хорошо знаю эту разницу между слушаньем и слышанием себя, доверием к услышанному. Я практиковалась в слышенье всю свою жизнь, начав с полного недоверия к себе, неумения себя слышать и дойдя до умения погрузиться в себя, почувствовать в себе истинные желания, услышать голос своей души. И только потом стала учиться доверять тому, что услышала. Несколько лет назад я прожила такой сильный опыт этого научения слушать и слышать себя, что мне надолго хватило переживаний, ощущений, практики доверия своим чувствам. Это случилось, когда я находилась на очередном поворотном этапе жизни. Тогда я приняла много важных решений относительно себя, своей жизни, своего выбора слушать себя и жить, исходя из себя своих чувств. В этот период я начала писать новую книгу, которая, как всегда, увлекла меня полностью. От работы над ней я получала истинное удовлетворение. Я находилась в тот момент в состоянии гармонии, цельности, согласии со всеми своими решениями. Я была полна энергии, которая, наполняя мою жизнь, перетекала в книгу. Я была в потоке, который сама же и прервала. Однажды мне позвонила мама, сказав, что у неё и её любимого мужа юбилей, десять лет совместной жизни, и что она хочет отметить это событие по-семейному. Я согласилась с ее решением, хотя внутри меня никакого согласия с этим не было. Я находилась в таком потоке творчества, который не надо было прерывать. И я, если бы послушала себя, позволила себе поступать, исходя из ценности того, что я делала, ценности моего состояния могла бы всю эту ситуацию переиграть, придумать другой, Её сценарий. Я могла бы предложить маме другой вариант. Например, взамен трат и расходов на организацию праздника для нашей большой семьи. Меня с мужем, моей дочери с мужем и сыном, сестры с сыном. Мы могли бы им предложить хороший подарок в виде турпоездки в какое-нибудь красивое место. За границу. Мои родители очень любили путешествовать но я согласилась на то, чтобы прервать весь свой поток. На следующий день я вместе с другими родственниками села в поезд, а потом погрузилась в суету, болтовню, празднование, испытывая при этом настоящее чувство неудовлетворенности. Книга во мне писалась, она требовала выхода и не получала его. Я знала, что я сейчас по-настоящему хочу делать. Остаться наедине с книгой, открыть рукопись, погрузиться в написанное, в атмосферу книги, позволить себе просто течь в неё. Но я была погружена в другую реальность, и, сидя за праздничным столом, я думала о том, что сегодня всё это закончится, и завтра я с утра... «Сяду за рукопись и позволю себе быть собой, делать то, что хочу делать». Но утро началось все с тех же хлопот, разговоров, шуток, шума, общения. И все дружно решили, раз уж собрались вместе пойти на каток, покататься на коньках. И я, которая на коньках стояла раз в жизни и не видела в этом никакой радости или удовольствия, могла бы просто отказаться, найти аргументы, чтобы не ходить со всеми. Ведь заниматься-то мне хотелось совсем иным. Я была настроена не на общение и веселье, а на те слова и интонации книги, которые жили во мне, рвались наружу. И опять я не услышала себя, вернее, услышала и не прислушалась к тому, что слышу, не доверилась тому, что слышу, что желанно для меня. Я опять уступила желанию большинства тому, что мне самой было неважно и неинтересно. Мы поехали на каток, и когда я вышла на лёд, С основной задачей хоть как-то удержаться на ногах, то опять подумала, что я тут делаю, почему я тут, а не дома, в тишине, наедине с собой и с книгой, чего так страстно хочу. И мой ум опять успокоил меня, ну покатайся немного, через сорок минут все закончится, поедешь домой, возьмешь рукопись, объяснишь всем, что тебе надо побыть одной. И я, как дрессированный медведь на льду, с такими же умениями стоять на коньках, осторожно передвигалась по ледяной поверхности, ловя равновесие, в то время как мои родственники свободно ездили по всему катку, стараясь даже исполнить какие-то па. Я же была сосредоточена на том, чтобы поймать равновесие и устоять на ногах и не получала никакого удовольствия от этого занятия. Я опять и опять думала, зачем я здесь, как вообще сюда попала, зачем трачу время на это бестолковое занятие, почему не ухожу? И мой ум опять говорил, ну ладно, чего уж тут, осталось полчаса, подожди, пока всё закончится. И я опять не доверяла своим ощущениям. Я продолжала слушать свой ум, который так хорошо умеет убеждать во всем, что касается рамок приличия, необходимости быть, как все. Я продолжала свои мучительные передвижения. Несколько раз я падала, поднималась, пытаясь убедить себя в том, что я таким образом учусь кататься на коньках, в чем у меня не было ни малейшей потребности. Одиночество мое скрашивал только внук, который, подъезжая ко мне, радостно сообщал. «Смотри, Марусь, как у меня получается!» Делал какой-то пируэт или поворот – и уезжал обратно. Я же в тоске продолжала своё обучение, поминутно глядя на большие часы, отсчитывавшие время сеанса, и ещё не раз спросила себя, что я тут делаю и почему не ухожу, но почему-то продолжала всё то же ненужное мне занятие. За пять минут до окончания я подумала, Всё, уже можно идти в раздевалку. И опять остановила себя. Осталось всего пять минут, потерпи. На последней минуте, когда я развернулась в сторону выхода, ко мне подъехал довольный внук с его очередным «Марусь, смотри». Он сделал поворот, я... Отвлёкшись на него, потеряла равновесие, упала, резко опустившись на правую руку. Рука была сломана. Правая рука, без которой я не представляла себе работу над книгой, была сломана. Она была сломана в последнюю минуту моего бесполезного, ненужного пребывания на катке. Это случилось после множества абсолютно ясных ощущений, осознаний, что всё это мне не надо, и что на самом деле мне хочется сейчас быть в совершенно другом месте, с рукописью в руках. Сказать, что я была расстроена, не сказать ничего. Я была ошеломлена, я была подавлена, Это было так жестоко по отношению ко мне, жаждавшей творчества, и это сотворило с собой я сама. Это осознание было для меня самым мощным. Оно просто придавило меня, и пока я в травмпункте проходила всю процедуру вправливания руки, наложения гипса, у меня было время осознать новую реальность, которую я создала для себя. Я не могла работать за компьютером, не могла набирать текст, не могла редактировать уже написанные главы, я не могла работать над книгой. Сидя в вагоне поезда, с рукой, ноющей под толстым слоем гипса, я сокрушенно думала, почему я, так хорошо слыша своё истинное желание, не послушала его, не доверилась ему. Я поражалась тому, каким жестоким уроком обернулось моё неслышание и боялась даже думать о том, как я проживу ближайшие два месяца, лишённые творчества, лишённые выпускания себя в книгу это действительно был сложный этап в моей жизни этап давший мне колоссальные переживания осознание понимание и главный урок произошедшего необходимость слышать себя и доверять услышанному иначе какой толк от этого слышания И я в очередной раз осознала, признала ценность собственных чувств. Я поняла, насколько важно позволить себе быть собой, проживать свою жизнь, быть верной своим принципам, желаниям, ценностям. Это были прекрасные уроки и осознания, за которые я благодарна жизни. «Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому» – Николай Заболоцкий. Для меня весь этот опыт, не слышащий себя, превратился в показательный урок. И после того случая слушать себя, слышать себя, доверять себе стало постоянной практикой. Я позволяю себе услышать себя и принять решение, которое хотелось принять, вне ума, без ума, иногда противореча уму. И увидев потом результат, перемены к лучшему, я всё равно каждый раз не перестаю изумляться, как правдивы, истинны, правильны мои решения, как чист голос души, которая, конечно же, всё всегда – знает лучше, чем ум, заключённый в рамки стереотипов? Сейчас я вижу, что мои чувства – это голос души во мне, и поэтому вопрос, что я сегодня действительно хочу, для меня самый важный, позволяющий мне исходить из себя и своих истинных желаний. И вопрос этот предполагает не только, что я действительно хочу делать, а что я вообще хочу – спать или отдыхать, рисовать или танцевать, писать или сидеть с чашкой кофе на веранде или в любимой беседке и просто смотреть в небеса. Потому что быть в неделании, в тишине – Одно из самых важных и полезных дел. Именно в таких состояниях мы и слышим себя. Не под звук телевизора, не у сковородки с жарящимися котлетами, не в машине, лавируя между другими несущимися в жизнь машинами, только в тишине, наедине с собой и природой, с небом, облаком, веткой, цветком с душой своей вечной, всё знающей, всё чувствующий с душой твоей, каплей Бога, с его всезнанием, мудростью и чистотой. Слушай себя, слушай, услышь.